— Конечно, — успокоила его я. Однако Эдвард был слишком внимателен, чтобы не разглядеть любопытство, горевшего в моих глазах. — У тебя еще остались вопросы? — Улыбнулся сон. — Ну, несколько. — Пойдем, — проговорил Эдвард, взяв меня за руку. — Сейчас ты сама все узнаешь. Глава шестнадцатая. Карлайл. Он подвел меня к кабинету Карлайла и на секунду помедлил у двери,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 с остроконечными крышами и высокими шпилями. На переднем плане река и мост, украшенный скульптурами. «Лондон, середина XVII века», — пояснил Эдвард.